21. Монстр появился на поляне. Жустиньен замер на месте, словно парализованный, с ужасом глядя на большое тело с раздутыми и деформированными конечностями, слишком впалым животом и такими выступающими ребрами, что казалось, они способны проткнуть его грубую кожу пепельного цвета. Два ряда длинных острых зубов делали его губы еще более выпуклыми, а руки заканчивались очень длинными ногтями, напоминающими когти. Огромные ноздри ритмично вздымались и морщились, а глаза, не останавливаясь, скользили по молодому дворянину. Радужная оболочка была слишком бледной, почти бело-голубой, с узким зрачком в центре. Жустиньен словно оцепенел от ледяного холода, но его грудь пылала. Чудовище с рычанием отвернулось от него и бросилось на Венера, разодрав ему лицо когтем. Ботаник закричал. Первым импульсным желанием Жустиньена было броситься ему на помощь. Пусть он даже манипулировал им, пусть даже предал его, потому что ни один человек не заслуживал такого исхода. Чудовище тыкало когтистой лапой в рану ботаника, и по телу Венера пробегали судороги. Его крики, напротив, становились все слабее — переходили в невнятное бульканье, тонули в кровавой слюне, пенившейся из горла. Жустиньен хотел помочь Венеру, но не мог даже пошевелиться. Страх, первобытный ужас, идущий из глубины веков, из-за пределов сознания, пригвоздил его к месту. Пронизывающий холод мерзлых земель Крайнего Севера волнами поднимался вдоль позвоночника. Монстр поднес коготь к рту, слизывая кровь, смешанную с гноем, царапая язык, похожий на клочок гнилой плоти. Затем снова склонился над истерзанным телом Венера. У Жустиньена свело желудок, но он не переставал удивляться, что ботаник все еще дышит. Выстрел раздался с противоположной стороны поляны. Монстр подпрыгнул, задетый выстрелом в позвоночник. Как марионетка, Жустиньен повернулся к стрелку — Мари, это была она, отбросила ружье, не успевая его перезарядить, схватила свою палицу и раскрутила перед собой. Монстр бросился на путешественницу, но она увернулась в последний момент. Когти, которые должны были оторвать ей голову, только задели треуголку. В ответ она нанесла удар палицей прямо в челюсть монстра. Тот покачнулся, его глаза расширились от удивления. Он наморщил лоб, зарычал, обнажил клыки. Сухие, узловатые мышцы плеч заиграли под пепельной кожей. Мария оставалась твердой, торжественной, ее ноги были чуть согнуты, что создавало более прочную опору. Серый свет скользнул по ее искривленной переносице, углубляя мелкие морщинки в уголках век. Жустиньен подумал, что никогда не узнает, откуда у путешественницы этот шрам на носу потому что по спокойному, слишком спокойному выражению лица, по решительному взгляду он понял, Мари знала, что из этого противостояния с голодным чудовищем ей не выйти живой, и принимала это. Вендиго вновь накинулся на нее. Мари встретила его еще одним ударом по голове, но теперь, благодаря какому-то заклинанию, существо сделало свою кость прочнее. Древесина палицы скрипнула и затрещала от удара. Путешественница рефлекторно поднесла руку к лицу, чтобы отразить следующий удар. Когти Вендига прошли сквозь ее рукава и плоть. Она вскрикнула один-единственный раз, выхватила кинжал и вонзила его между ребер монстра, словно желая связать себя с ним кругом боли и крови. Жустиньену показалось, что он слышит Мари. «Беги!» — приказала она ему таким тихим шепотом, что распознать это можно было только по движению губ. Вендига откинул ее руку и впился зубами ей в горло. Вид этой жертвы, будто развязал ноги Жустиньену, и он побежал. Он мчался, не оборачиваясь, не обращая внимания на то, куда бежит. Стучащая в висках кровь и бьющиеся на пределе сердца заглушали крики в деревьях. Ему казалось, будто он бежит целую вечность. Лица вокруг него исчезли. Горло и легкие горели, а все мышцы болели. В какой-то момент. Он пересек ручей и плюхнулся в холодную воду, затем с трудом встал, опираясь на гладкую гальку. Тяжело дыша, с трудом возобновил свой бег в промокшей одежде. Он не знал, продолжал ли Вендиго преследовать его и преследовал ли вообще. Он остановился только тогда, когда рухнул от усталости, его вырвало на лишайнике. Затем он потерял сознание. Когда он проснулся, свет был все таким же серым и спокойным. Он мог проспать как несколько часов, так и целую ночь. Все его тело болело, во рту стоял привкус желчи, а в уголках губ засохла рвота. И Габриэль, смотревший на него, сидел, скрестив ноги в нескольких шагах. — Я потерял Марии из виду, — сказал он шепотом. А когда вернулся в лагерь, сухие рыдания сотрясали его тело. Жустиньен потянул к нему руку, затем он откашлялся и произнес хриплым голосом. Ничего страшного. По крайней мере, ты живой. Подросток кивнул. Не поднимая глаз, протянул Жустеньену фляжку, которую, должно быть, подобрал в лагере. Жустеньен сделал большой глоток, стирая со щеки остатки рвоты. — Все будет хорошо, — заверил он Габриэля как можно более убежденно. — Теперь все будет хорошо. Во время бега у Жустеньена отлетели подошвы. Он потерял их где-то, возможно, перед ручьем. Ступни уже были сплошь покрыты царапинами и занозами. Со вздохом он снял то, что осталось от его сапог, бросил их позади себя, как старую кожу. Кажется, уже наступил май, а значит, будет не так холодно. Взявшись за руки, подросток и молодой дворянин в лохмотьях удалились в Ньюфаундлендский лес. Жустиньен надеялся, что они оставили насилие и вкус крови далеко позади.